В конце мая Шиммельрейтер умер от прогрессирующего отёка лёгких. Семьи у него не оказалось, и его похоронили в Неаполе за счёт города, так как пребывание в больнице исчерпало его скромные финансы. Этот случай выделялся из всей серии тем, что Шиммельрейтер, в отличие от остальных жертв, не был состоятельным человеком. Позднее следствие установило, что в годы войны Шиммель-Рейтер служил писарем в концлагере Маутхаузен, а после поражения Германии предстал перед судом, но был оправдан, так как большинство свидетелей, прежних заключенных, не подтвердили его вины. Некоторые, правда, заявляли, что он тоже избивал узников, но это были показания третьих лиц, и его вина осталась недоказанной. Хотя между двукратным ухудшением его здоровья и посещением лечебницы братьев Витторини угадывалась причинная связь утверждения Шемельрейтера, что его отравили, были признаны беспочвенными, нет яда, которое при растворении в воде воздействует на мозг. Служитель, которого покойно заподозрил, оказался не евреем, а сицилийцем и с израильской разведкой не имел внимания ничего общего. Так что и в этом случае уголовной подоплёки смерти установить не удалось. Досе включало уже, если не считать пропавшего без вести бригга, пять человек, которые скоропостижно скончались по разным как бы случайным причинам. Однако нити во всех случаях вели в водолечебницу. Поскольку таких лечебниц в Неаполе было несколько, пришли просмотреть и их регистрационные книги. Следствие разрасталось подобно горному обвалу. Теперь предстояло расследовать уже 26 случаев, когда клиенты иностранцы неожиданно прекращали принимать ванны, не требуя вернуть деньги, и исчезали. По каждому такому следу приходилось идти до конца, и расследование подвигалось медленно. Его прекращали, лишь обнаружив человека в полном здравии. В середине мая прилетел в Неаполь Герберт Хайне, немец по происхождению, натурализовавшийся в Америке, сорока девятилетний владелец нескольких закусочных в Балтиморе. Он страдал астмой, много лет лечился, и врач в театре посоветовал ему принимать сероводородные ванны, чтобы избежать ревматических осложнений. Он принимал их в небольшой водолечебнице неподалеку от своей гостиницы на муниципальной площади, столовался только в ресторане и отеле, и на девятый день учинил скандалы за якобы отвратительного вкуса пищи. После этого он покинул гостиницу и уехал в Салерно, где поселился в приморском пансионе. Поздним вечером он отправился купаться. Портье, которое хотел остановить его, так как уже темнело, а море было неспокойным, он ответил, что не утонет, потому что ему суждено умереть от поцелуя вампира, но не скоро. Он даже показал место, куда придется этот поцелуй смерти, свое запястье. Кортье был тирольцем, считал постояльца земляком, поскольку разговор шел по-немецки, поэтому через минуту вышел на берег и тут же услышал крик Хайне. Прибежал спасатель, немца вытащили, И так как он вел себя словно сумасшедший, искусал спасателя, отправили на скорой помощи в больницу, где ночью он встал с постели, разбил окно и куском стекла вскрыл себе вены на руках. Дежурная сестра вовремя подняла тревогу, и вот ходили, но он заболел крупозным воспалением легких, тяжелым, как обычно у астматиков, и умер через три дня, не приходя в сознание придут к самоубийству следствие объяснило шоком после несчастного случая в море, который и явился причиной воспаления лёгких. Истории Хайны 2 месяца спустя занял Интерпол, поскольку юридический советник Хайны в Балтиморе получил письмо, посланное покойным перед отъездом из Неаполя. В нём Хайна еду предупреждал, чтобы в случае его неожиданной смерти немедленно сообщили в полицию, поскольку кто-то хочет его убить. Кроме намёка, что этот кто-то живёт в той же самой гостинице, письмо никаких конкретных фактов не содержало. Оно изобиловало грубыми германизмами, хотя Хайна, который уже 20 лет жил в Штатах, в совершенстве владел английским. Это обстоятельство и несколько изменённый почерк были причиной того, что адвокат усомнился в подлинности письма, написанного на бланке гостиницы, и только узнав при каких обстоятельствах умер Хайна, сообщил о письме властям. Графологическая экспертиза установила, что письмо подлинное, но Хайна писал его в невероятной спешке и возбуждении. Полиция и здесь прекратила расследование.